Глава 126. Храм. Но я могу тебя превратить, хоть прямо сейчас. Фр. Может, притвориться, что хочешь этого и вытащить с него информацию? спросил я. У нас есть знание лжи, так что можно не переживать о том, что он нас обманет. Судя по его словам, вероятно, есть некий секрет, связанный с родом Чёрнокошки. Возможно, стоит немного пренебречь опасностью и попытаться его разузнать. Да нет, достаточно же того, что мы узнали. Эволюция, о которой он говорит, это пререшение нечистого. Всё равно оно неестественно. Оно-то так, но... К тому же, пусть это и представление, склонясь головой перед таким человеком... Увольте. Понятно. Да и неясно, в самом ли деле Бог отвернулся от них. А если мы покажем Линфордеру хоть какую-то прореху в бароне, неизвестно ещё, что он может сделать. Хм? Вообще, я лучше силой попью с него ответы. Сказав это, Франда стала меч. Хм, вот как. Ну и ладно. Поймаю тебя из дела нечистой, принудительно. Невозможно. Хм-хм. А не слишком ли ты самоуверена с такой-то силой? Что, у тебя есть козырная карта, какой изломический инструмент? И ты думаешь, что с тем инструментом, хоть он и вызвал взрывы перед этим, сможешь меня победить? Точно. У него же есть навык оценки. Но слабее, чем наша обманчивая оценка. Так что Линфорд увидел указанное на мои характеристики и решил, что Фран ему и в подметке не годится. Теперь я понял, почему он такой спокойный. Ну, в этом и смысл такого навыка. Неподготовленность. Вот величайший враг. Я нацелился на глаза Линфорда и активировал телекинетическую эктопульту. Расстояние до него около десяти метров, так что это секунда не займет. Вылетев из рук Фран, на ультравысокой скорости направился к его лицу. И не смог его пронзить. Ну и ну... А у тебя с невероятным магическим мечом. Но, кажется, он не может обойти благословение защиты тёмного бока. Моё внезапное атако остановила не менее внезапная защитная стена, возникшая перед Линфордом. И когда я в неё врезался, то удар отлетел в противоположную сторону. Поскольку я даже не использовал усиление, он с лёгкостью отразил атаку. Не подействовал на него ни магический меч, ни отравленные клыки, ни вибрационный меч. Вот это защита. Мастер, Горося, как аж-то хватит? «Хорошо, я понаблюдаю». «Хм...» «Досадно. Если бы такой атакой я был побежден, это бы помешало церемонии. Хотя даже если бы я погиб, а еще минут десять она бы продолжалась. И все бы и так получилось». «Церемония?» «Хм-хм... Даже если я объясню уже поздно, ведь она уже закончилась». В этот момент из магического квадрата палился такой яркий свет, что смотреть было невозможно. В то же время ужасающие магии в невероятном количестве... прошла сквозь выживших нечистых и распространилась во все стороны. Благодаря всплеску магии, те, что выжили, революционировали, да еще и родились новые слуги темного бога, рассчитаны на 330 нечистых. Эх, вообще-то и планировал остановиться на тех десяти. Ладно, те, что останутся, пойдут на выполнение плана Зарайса. И все-таки ему нужен был тот квадрат. Магическая сила, протекающая прямо в центре Боро-Боры, помогла обеспечить превращение для всех этих монстров. «Я ухожу!» «Постой!» Фран метнул в него меч смертельного взгляда, но защита Линфорда выдержала удар. «Хм, с такой силой меня не одолеть!» «Все-таки дело было в мече!» «Ну и ладно!» «Эй, вы, поймайте девочку!» «Если будет сопротивляться, можете убить!» «Да, господин!» Двое злобленных, похоже, вправду остановились. По приказу Линфорда не двинулись к Фран. «Спокойно!» «Отдай это тело господину Линфорду!» На же, если ты будешь молиться о пощаде, ничего не выйдет. Какие высокомерные, а? Асенка показала, что по уровню они как обычный искатель ранга D. На же, если сравнить их с другими злобленными, эти весьма слабые. Ну кто-то согласится на такое. Тогда здесь же умри. Прощай. Линфорд бесследно исчез. Телепортировался? У тёмного бога есть и такие искусства? Чёрт, упустили. Приготовься, девочка. «Ты пошла против господина Линфорда! Мы возместим твой грех!» С этими криками они уверенно бросились на Фран. Но выражение лица одного из них тут же сменилось на прям противоположное. Ведь Фран мгновенно убил второго. «Невозможно! Откуда ты достал меч?» «С пространственного хранилища!» «О, давненько я уже не видел действий меч с иллюзорным авгитом!» Удивленный тоже долго не прожил. Фран убил его в следующем мгновении. Не напрягаясь за какие-то секунды, он уничтожил этих двоих. А все потому, что ее характеристики, да еще и с такими навыками, создают совершенно ошеломляющую комбинацию. Фран, давай по-правому уничтожить магический квадрат. Хорошо. Он вспоминал о Зерассе. Возможно, они объединились. Тогда мы найдем их с помощью чутья у Руси. Своей магией мы полностью уничтожили магический квадрат и сразу покинули Собняк. Несмотря на позднее время, город очень оживленный. Издали слышатся то крики ужаса, то злостный рев. Со стороны порта исходит яркий красный свет. Наверное, пожар. Нет времени разбираться со всем этим. Наверное, такие дела рыцаря и стража. Идём за Линфордом. Да. Но мы всё равно уничтожили этих монстров, что встречались на подороке. Люди, которые попали в Адриане церемонии, всё же утратили разум. А есть и такие, что сохранили его. Похоже, только Линфорд и слуги Тёмного бока. Видя их безумие, сомневался, можно ли вот так оставлять их на улице. Но Линфорд и Зираис, кажется, замышляют что-то ещё. Так что поспешим туда. Едем место самый близко к Зирайсу Линфордо. По путём уничтожили ещё тройку озлобленных, так что дорога заняла у нас где-то 20 минут. Похоже, отсюда и исходит запах Линфорда. Серьёзно? Вот здесь? От здания чувствовалась сильная магия. Люди внутриня ощущалось. Но раз нас Суруси привёл нас сюда, ошибки быть не должно. Но ведь это храм. Верно. Без всяких сомнений, это было место, где почитают богов. Храм. В религии этого мира нет какого-то особенного учения. В храме молятся одновременно всем богам. Конечно, в зависимости от профессии, расы, кто-то может почитать какого-то конкретного бога, но в целом они просто покровительствуют в разных сферах. Здесь нет великих учителей и проповедников, и сами храмы не имеют политического влияния. Боги влияют лишь на личное благополучие каждого отдельного человека, поэтому использовать их ими надо для дополнительной выгоды запрещено. Есть кто-то вроде священника, но и может стать любой имеющий навык оракула человек. И максимум, который он может достичь так стать настоятелем храма. Получив благословенность богов в какой-то профессии, можно пойти в храм, помолиться изменить ее. и изменить её. Это, наверное, самое важное. Если делать это в храме, нужно заплатить 3000 золотых. Эти деньги идут на содержание храма и его жильцов. И насколько я знаю, боги это принимают. В гильдии искателя ключей не тоже есть инструмент, с помощью которого можно сменить профессию. Я бы подумал, не является ли это неуважением к богам. Но как раз услышал разговор на эту тему, где говорила, что таких проблем не возникало. И вообще, тон разговора был весьма равнодушным. В общем, от существования храмов ничего не меняется. Я молясь одновременно хоть всем богам, возможно, божественной защиты станет даже сильнее. И там сейчас Линфор, связанный с тёмным богом. Это что ж там происходит? Поймём, когда зайдём. И это правда. Скрыв присутствие мы приблизились к храму. Сзаднего входа нет, а окна слишком маленькие. Даже фран не сможет там пролезть. Заглянув в окно, мы не увидели людей внутри. Чувствуется только магия. И это точно не чистая аура. Почему же в храме? Я никогда не был в местных храмах, но неоднократно бывал неподалёку. И тогда я чувствовал сильную, но чистую магию, исходящую от них. И эта магия точно не была зловещей. Но если не войдём, ничего не узнаем. Идём. Приготовившись, мы открыли двери в храм.